устроить свадьбу Муси в два счёт. Это их дело. Он говорит об этом так легко. Сама Тамара Матвеевна ещё совсем недавно связывала с мыслью о свадьбе Муси представления об обедах, приёмах, о подвенечном платье и так далее. Теперь и она готова была на уступки. Она больше не говорила мужу, что сойдёт с ума. расставвшись с Мусей, однако, когда Семён Исидорович получил украинские бумаги, Тамара Матвеевна в отчаянии сделала безнадёжную попытку поговорить с дочерью. "Я думаю, Мусенька", начинала она, улучив удобную минуту. "Я думаю, на всякий случай необходимо приготовить эту бумагу и для тебя". "Какую бумагу, мама?" спросила Муся, сразу насторожившись при ласковом тоне Тамары Матвеевны. В последнее время все дома были раздражены и говорили друг другу неприятности. Но «Ну этот украинский паспорт. Украинский паспорт? Не, это совершенно не нужно. Почему, Мусинька дорогая? Потому что я не украинка. Это весь папай украинец, а я, слава богу, родилась в Петербурге. Ну какие пустяки. Прими же ведь это одна формальность. Зачем же я буду проделывать такую странную формальность? Мне всё равно скоро менять русский паспорт на английский. Так хоть то по замужеству и на английский, а не на украинский. Хорошо, но если и тебе придётся бежать отсюда. Ах вот что. Нет, мама. Об этом вы не заикайтесь. Вы отлично знаете, что я не могу уехать из Петербурга и не уеду. Но почему же, Мусинька? Потому что Вивиана остаётся здесь. Муси всегда было неловко называть жениха Вивианом в разговоре с матерью, хотя Тамара Матвеевна уже привыкла к этому, и иногда сама называла так Клервиля, произнося имя Вивиан с особенной беззаботностью, как самое обыкновенное и ей привычное. Но тогда Мусенька начала было Тамара Матвеевна и остановилась, увидев раздражение на лице дочери. Муся прекрасно понимала, что хотела сказать Тамара Матвеевна, но тогда пусть он теперь на тебе женится перед нашим отъездом. У Муси с Клервилем было с самого начала решено, что свадьба их состоится после окончания войны. Муся и сама не совсем понимала, почему ей нельзя было до того выйти замуж, но так сказал Вивиан, и настаивать было больше, чем неделикатно. "Вы, мама, обо мне не беспокойтесь", сказала Муся. "Со мной ничего случиться не может". "Ну, а если он уедет?" решительно спросила Тамара Матвеевна. В ихнее посольство уехал ещё в феврале. Он мне как раз вчера говорил, что останется по всей вероятности до конца войны в Петербурге, ответила Мусь. Это тоже было больное место. О своих служебных делах Клервиль очень сдержанно говорил даже с невестой. Муся до сих пор не знала, что он собственно делает в России и зачем ездит в Москву. Это очень хорошо, по всей вероятности, переходя в атаку, сказала Тамара Матвеевна. Но ты должна помнить, он человек военный. Он английский офицер, значит, его в любую минуту могут куда-нибудь послать. Например, не дай бог, во Францию. Ведь в Лондоне не будут считаться с тем, что он твой жених. Тогда его дело будет всё решить. "Суха ответила Муся, перенося на мать раздражение, которое в связи с этим вопросом вызывал в ней Вивиан. Всё решить, значила женица. Да, но пойми, что папа не может уехать, оставляя тебя в таком неопределённом положении. В каком неопределённом положении? Да что же со мной может случиться? Денег вы мне в тайниках оставляете больше, чем нужно, на год хватит." Тамара Матвеевна так и замерла при этом слове год. Мысль о том, что она может целый год не видать Мусю, была нестерпима. Кухарка остаётся. Чего же в самом деле ещё? Со мной будет жить Витя, ему теперь ехать некуда. Вы сами видите, я в надёжных руках. Кстати, я хотела поговорить с тобой и об этом, сказала смущённо, глядя на стол Тамара Матвеевна. По-моему, не совсем прилично, чтобы Витя